Colla S da...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 который, помните, чечетку плясал, ему мне ней еще руку жали, по плечу хлопали, подарили вечную ручку с остальным пером и наказывали хорошо учиться». Здесь Вассер подмигнул. Егор слушал и поражался. до да чего же хитрые враги СССР, как изобретательные, дальновидные! Это сколько же нужно знаний опыта проницательности, чтобы оберегать от черного воронья социалистическую родину!»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 «Я у вас сделал карьеру успешней, чем в Германии. Тут капитан госбезопасности, то есть по-армейски полковник, а там всего лишь капитан третьего ранга. Может, мне к вам перейти? Отличная идея!» Шеф тряхнул гогочущего агента за шиворот. «Для чего пожертвовали Гессом? Вы сказали, это должно было укрепить ваши позиции перед завершающим ударом. Что это значит?» «Мне требовалось полное доверие». Голос корветтан капитана дрогнул, веки стали опускаться. «Абсолютное доверие».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 А телефон мой определять не надо. Можете перезвонить мне сами. Записывайте К40960 это коммутатор. Добавочный у меня. Не надо добавочный. Товарищ лейтенант, испуганно за кудах-то трубка я верю, просопликает и я для порядка сказал: "Извините, а то, знаете, бывают умники, сам бабе звонит сестрички там или в санитарке, а сам форс он напускает. Пятёрников я Пятюрников. Старший вахтер ночной смены. Меня в райотделе НКВД знают с хорошей стороны. Так на работе ссорины или нет?" перебил его Дорин. "Сейчас уточню, товарищ лейтенант. Так точно заступил.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 Я остановился, потому что Надежда испуганно попятилась. Еще бы. Вместо румяного молодца кровь с молоком перед ней стоял тощий, заросший, неопрятный бородой субъект. «Это я», — повторил Егор, что, наверное, прозвучало глупо. Она всплеснула руками. «Что с тобой?» Пора было произносить слова, приготовленные по дороге. Дорин придумал хороший текст, убедительный, но сумел проговорить только первую фразу. «Я не могу без тебя». Избился. Очень уж Надя была красивая. Еще красивее, чем он запомнил. До такой степени...